Лисёнок и его друг. В ряде городов участились случаи уличных беспорядков. Количество жертв лесного пожара достигло 600 человек. Произведены успешные испытания новейших ракет. Новый искусственный вирус продолжает убивать. Военные действия не будут остановлены. Методы по борьбе с коррупцией неэффективны. Убийца снова на свободе. Уточняется причина массового мора животных. Он почувствовал страх. Ему было страшно, но это был не тот первобытный животный страх за свою жизнь. Это было что-то новое. Страх, смешанный с безумством и непониманием происходящего. Ужас от невозможности что-то изменить, от отвраб от ненависти к себе. Я так больше не могу, прошептал он и вдруг закричал, и даже самые далёкие звёзды вздрогнули от этого крика. Лисёнок подошёл к краю обрыва и сел на задние лапы, обернув их пушистым хвостом. Перед ним открывался завораживающий вид на долину, в которой он родился, вырос и до сих пор жил. Он там, под старым деревом его нора. Отсюда даже видно маму, которая, наверное, беспокоится, что его нет. Но это ничего, он скоро вернётся. Просто ему очень захотелось поговорить со своим другом. Я пришёл, тихо произнёс Лисёнок и слегка повёл ухом, прислушиваясь к звукам. Сегодня у меня не случилось ничего интересного. Мама учила нас охотиться, но я никого не поймал. Зато я узнал ещё больше о тебе. Лисёнок помолчал, прислушиваясь. Ты, наверное, не замечаешь и не слышишь меня, но я часто прихожу сюда, чтобы побыть с тобой и посмотреть на тебя. А сегодня мне захотелось с тобой поговорить. Лёгкий ветерок всколыхнул ветви деревьев, и на землю золотистым дождём посыпались листья. Лисенок посмотрел на желтый лист, который упал прямо на его хвост. «Я не знаю, из чего ты сделан. Иногда мне кажется, что ты состоишь из листьев и деревьев, травы и земли. Затем я забираюсь на высокую скалу, и мне кажется, что ты создан из камней и ветра. Я спускаюсь к реке и вижу, что ты льешься куда-то бурным потоком воды». Я не знаю, что это за яркое пятно появляется каждый день на небе, и почему ночью ему на смену приходит другой, от которого кто-то как будто отгрызает кусочки. Я не знаю, кто и зачем сделал тебя и что здесь делаю я. Я ничего этого не знаю, но всегда хотел узнать. Я спрашивал об этом у своих друзей, все говорят разное. Кто-то рассказывает истории о рыжем лисе, который скотал этот мир из своей шерсти. Вороны говорят о великом вороне в глазу которого мы все живём. Волки твердят о звере, который подглядывает за нами через дыру в небе. Все говорят разное. А знаешь почему? Потому что им страшно. Им страшно быть здесь и ничего о тебе не знать. Вот они и выдумывают всякие истории. Лисёнок ненадолго замолчал. Я долго думал обо всём этом и понял, что Все они врут. Боятся и врут даже самим себе. И когда я это понял, я перестал искать в тебе знаки и подтверждения чьих-то слов. Я просто стал иногда приходить сюда и смотреть на тебя так, как будто ты мой лучший друг. И знаешь, когда дружат, чувствуют друг друга. И я тебя чувствую. И мне кажется, что тебе иногда бывает очень плохо. И ты чувствуешь. Я не знаю почему, может быть, от того, что никто не хочет видеть тебя настоящего, а сочиняют вместо этого всякие небылицы. Да и не расскажешь ты мне. Какое тебе дело до маленького лисёнка, который вдруг вспомнил, что ты его друг? Ты не подумай, мне от тебя ничего не нужно. Просто знай, что ты мне нравишься таким, какой ты есть. Я не хочу тебя менять, не хочу выискивать в тебе плохое, не хочу надоедать тебе. Но ты знай, что я переживаю за тебя. Ветер, который поднялся несколько минут назад, вдруг стих, и над холмом наступила тишина, звенящая до да боли в ушах. Ладно, я пошёл домой. Меня мама ждёт. Лисёнок поднялся и взмахнул хвостом. Если что, знай, что у тебя тоже есть друг, который всегда тебе рад. Не иногда, а каждый день. Ты только не исчезай никуда, ладно? А то у меня больше нет друзей. Пока. Мир. Лисёнок фыркнул на прощание и исчез за зарослях кустарника. А мир? Весь мир измучен войнами, насилием и несправедливостью. Мир вымотанный до предела ненавистью к себе и непониманием смысла своего существования. Мир, стоящий на грани самого страшного, он забыл обо всём. Он смотрел на этого маленького лисёнка и думал о том, что только ради него одного стоит ещё немного потерпеть и побороться за своё существование. Быть может, когда-нибудь и у него появится ещё много друзей, ведь один уже точно есть. Мир улыбнулся. И даже самые далёкие звёзды разгорелись ещё ярче от этой улыбки. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.